Люси мечтала вернуть тот миг, когда она вошла в гостиную, увидела стоящего там Оливера, поняла, что ее ждет беда, испугалась мужа и в то же время испытала спокойную радость, которая всегда охватывала ее после разлуки с ним. Привычное чувство защищенности, родственности, приятное освобождение от бремени одиночества. Она задумалась. Смогла бы она объяснить Оливеру это ощущение, не покидавшее ее даже в минуты близости с другим. Даже когда она обманывала мужа, изображая возмущение и невинность. Когда Оливер выпроводил Джеффа и стал обвинять ее, подумала Люси, ей следовало подняться и сказать, Дай мне, пожалуйста, четверть часа побыть одной. Я должна навести порядок в своей голове. Все слишком важно, чтобы допустить спешку. Затем ей надо было уйти в свою комнату, все осмыслить, вернуться и вымолить прощение. Но она этого не сделала. Она повела себя, как набедокуривший ребенок, инстинктивно защищаясь легкомысленным потоком лжи, стремясь спастись лишь на мгновение, какими бы потерями это ни грозило в будущем. «Инстинкты подвели меня», — подумала Люси. «Я вернусь в дом», — решила она, — «и все переиграю. Скажу спокойно и рассудительно. Пожалуйста, забудь все, что я наговорила сегодня». Это произошло так. Она даст обещание никогда не встречаться с Джеффом, и она его сдержит. Это будет несложно. Ведь стоило ей видеть Оливера и Джеффа рядом в одной комнате, как Джефф исчез, обратился в ничто. Снова стал славным парнишкой, которого наняли, чтобы он учил ее сына плавать и не давал ему скучать. «Если бы Оливер не был так упрям, — с раздражением подумала Люси, — если бы он забрал ее в июле домой, ничего бы не случилось. Если бы тем вечером он не начал упрекать ее по телефону за просроченный счет из гаража. Тут есть доля его вины. Пусть он поймет, что и ему приходится платить за свое стремление всеми командовать». Пусть он разглядит в ней живое существо, а не объект для воспитания. Формовочный материал. Осознает, что ее чувства – симптомы, сигналы опасности, которые нельзя игнорировать. Возможно, это событие, несчастный случай, даже повернет их жизнь к лучшему. «Наш брак», – оптимистично подумала она, – «обретет окончательную более совершенную форму. Права и привилегии распределяться справедливее, чем раньше. Она заметила движущиеся за шторами тени мужчин. Что они там они говорят? Кто ее обвиняет? К какому общему мнению они приходят? Какие открытия делают? И что планируют для нее? Внезапно их уединение, споры о ней, принятие решения относительно ее будущего показались Люси непереносимыми. «Чем бы это ни завершилось, — подумала Люси, — пусть это произойдет в моем присутствии». Она побежала по сырой траве к дому. Распахнув дверь, она увидела в гостиной Джеффа с проигрывателем под мышкой. Он собирался уходить. Он выглядел маленьким, побежденным, жалким. И Люси мгновенно поняла, что муж одержал еще одну чистую победу. Оливер, непроницаемо вежливый, стоял в глубине комнаты. Люси бросила взгляд сначала на Джеффа, потом на Оливера. «Вы закончили?» «Думаю, да», — сказал Краун. Люси начал Джефф. «Вступай, Джефф», — сказала Люси, широко распахнув дверь.